Штейнбах пробует улыбнуться. Вы недалеки от истины. Неужели это та самая девчонка, за которой он удрал за границу? Но почему она здесь с другим? Странно, я не считал вас способным на глубокую страсть. Ах, вы здесь, барон, я вас ищу. «Дунечка, ты скоро?» – спрашивает коровину другая дама, рыжая, в огромном парике, разрисованная, полуголая. «Сейчас ступай, скажи горе, что я потом». Она машет рукой, видно, что она вся растерялась от радости. Дунечка сама вся лезет из своего лифа. Темно-красный шелк оттеняет ее пышные плечи. К ней очень идет модная прическа с пробором посредине и с пышными, гофрированными, окаймляющими лицо бандо. Настоящие солитеры горят в ее ушах. Она смотрит на Штейнбаха снизу вверх с откровенным наивным восторгом, отдаваясь ему этим взглядом, движением своей почти голой груди, Улыбкой, красивый и непосредственный «Милый барон, простите мне мою навязчивость, но мне до безумия хочется сидеть в вашей ложе. Пригласите меня!» «Вашу руку», — говорит Семен Николаевич, и ноздри его трепещут, когда он наклоняется над ее плечами. «Мы с бароном сочтем себя счастливыми». Звонок. Толпа хлынула из залы. Мимо идут Гарольд, рыжая дама и двое мужчин в смокингах и эксцентрических жилетах. У них молодые, но уже помятые лица». «Горе, горе!» – звонко кричит Дунечка и делает экспансивные знаки. Гарольд невозмутимо щурится вдаль. «Простите, на минутку!» Она подбегает и берет Гарольда за руку. Он вдруг склоняется над нею и говорит ей в упор. «Ты невозможно. В последний раз выезжаю с тобой!» «Что такое?» «Гарольд – псевдоним!» «Гарольд – не Григорий, не имя!» «Никаких нежностей не допускается!» как пальто. Не склоняется, поняли, говорит другой, и делает глупое лицо. Рыжая машет рукой. Дунечка втюрилась. Дунечка обалдела. «Я ушла», весело говорит Дунечка. Поворачивается, и шлейф яркого платья взлетает, как пламя. Она сидит в ложе Бенуара впереди, вся высунувшись не только из ложи, но и из лифа. Она смеется, болтает, искрится вся радостью. Она опьяняет Семена Николаевича, Он прячется за ее стулом, вдыхая запах ее кожи. Он шепчет ей что-то на ухо, и она звонко смеется, точно ее щекочут. Штейнбух сидит недвижно, отвечает не в попад. Многого не слышит. Он видел, что Катя и Нелидов прошли в первый ряд. Он берет бинокль, ему виден в косе его профиль, как похудел. Он состарился лет на десять. Он, значит, страдал. Еще бы, еще бы. Но теперь он женился. Когда же это случилось? Он смотрит на Катю, На черные локоны модной прически, смуглые затылок, узенькие плечи. Любит ли он ее теперь? Неужели Маня забыта? Такая банальная эта Катя, такое ничтожество. Но его глаза, глаза... Этот усталый и потускневший взгляд, которым он обвёл залу. Взгляд равнодушия ко всему. Какое же это счастье с таким лицом? Сердце Штейнбаха бьется так сильно, что рука дрожит, и трудно держать бинокль. Но оторваться от них он не может. Опять антракт, опять шум и гул голосов кругом. Штейнбах машинально подает руку Дунечке, и между двумя высокими интересными кавалерами она идет сияющая, зажигая желания мужчин, вызывая зависть женщин. «Займите столик, барон, я хочу пить». Они садятся, на них смотрят, шепчутся. Она это любит. Она громко смеется и чокается с Семеном Николаевичем, и глаза ее искрятся, как ее солитеры. Вы всегда так мрачный, барон. Как сказать Мане, что она почувствует? Ха-ха, он даже не слышит вас. Дун, Евдокия. Просто Дунечка, меня все так зовут. Оставьте его и займитесь мною. А вы, Семен Николаевич. А потом? Больше ничего инкогнито. Что за вздор? Налейте еще, у вас злые глаза, я вас боюсь. Обворожительно глупа. Люблю таких изредка. Если она не разлюбила его до сих пор, то разлюбит теперь», — думает Штейнбах. Поминутно к их столу подходят и раскланиваются. Репортеры, драматурги, адвокаты, члены литературно-художественного кружка. Штейнбах рассеянно жмет ненужные руки, старается отвечать в попад. Глаза его обыскивают толпу. «Послушайте инкогнито, пригласите к столу Гарольда. Ни за что. Почему? Вам мало нас двух, но он мне муж. Это предрассудки, и потом вы не венчаны. А вы почем знаете?» «Дунечка, вы уже не любите его», — в вас говорит привычка к рабству. «Может быть, так хорошо быть рабой?» И она ласково смотрит на Штейнбаха, тот вежливо улыбается и говорит «Да». «Вот видите, барон меня понимает». Звонок. Они идут в зрительный зал, в дверях столпились».